Глава 17. Глаза его покраснели и опухли. Карелла понял, что он плакал, но не стал спрашивать, в чём дело. Они сидели рядышком за столом Карелх, к которому Уилис придвинул кресло. Оба внимательно изучали список, который дала Мэрилин. В любом случае эта работа всегда считалась самой нудной и неблагодарной. Однако меланхолически-апатичное состояние Уилиса делало эту бумажную рутину ещё более тоскливой. Казалось, над столом повисло мрачное грозовое туча. Карелл всё время хотел спросить: "В чём дело, Хэлп?" хотел сказать: "Поделись со мной". Однако вместо этого он погрузился в работу, как будто ситуация была вполне обычная, хотя всеми фибрами своей души чувствовал, что это не так. Они вместе просмотрели первый лист с именами мужчин, с которыми встречалась Мерлин со времени своего приезда в город, примерно год назад. Список был не слишком большим, примерно 25 имён. "Не так уж и много адресов", сказал Карелла. "Она записала только те, которые знала", объяснил Уилис. Голос его звучал безжизненно. Он не поднимал глаз и не отрываясь смотрел на лист бумаги с написанными её рукой именами. Карелла не знал, какие картины проходят сейчас перед этими глазами. А это значит, что нам придётся поработать с телефонным справочником. "Он да", таким же безжизненным голосом проговорил Уилис. "Она рассказывала тебе что-нибудь об этих людях? Всё, что смогла вспомнить?" и некоторых из них она встречала один-два раза тебе хоть одно имя что-нибудь говорит нет я никого из них не знаю ладно вздохнул корелла приступим они отнесли список в канцелярию чтобы снять копию теперь он казалось стал ещё длиннее корелла взял справочник по айсоли или по калмптонту Они были похожи на бухгалтеров, склонившихся над своими гроссбухами. Карелла почти физически ощущал подавленность Уилисов. Они выписывали адреса и телефоны или ставили знак вопроса рядом с именем, чьих данных в справочниках не было, намереваясь получить эти сведения у телефонной компании. Почти час ушёл на то, чтобы вписать недостающие адреса и телефоны. Список женщин был короче. Работа по выписке недостающих телефонов и адресов заняла минут 40. Но было уже почти 6, когда они приступили к списку людей, когда-либо обслуживавших её. "А ведь этот нам уже попадался", сказал вдруг Карелла где-то на середине списка. "Что?" переспросил Уильямс, поднимая совершенно отсутствующие глаза. "Вот этот, который, вот, вот. Уильям посмотрел на фамилию. А, да, её зубной врач. Ты уверен? Разве его нет в другом? Да, он когда-то был. Она, она ведь я уже видел его имя. Карелос снова взял первый список, стал его просматривать. Ну да, вот он. Рональд Элсворт. Один из тех, с кем она встречалась. Он снова внимательно посмотрел на имя. Элсворт. Повторил он и нахмурился. «А это не...» Он снова напрягся. «Он не...» Вдруг он резко поднял глаза и повернулся к Уиллису. «Хелл!» «Что случилось?» Встрепенулся Уиллис. «Это зубной врач МакКеннона». Карелла резким движением отодвинул стул, вскочил на ноги. «Где эта чертова папка?» Сказал он, обходя сзади стол и подходя к шкафу с папками. «Да». Так она действительно встречалась с ним или это ошибка? То, что его имя попало в другой список? Нет, она встречалась с ним примерно месяц. Карелла вытащил папку, раскрыл дело Маккенанов и, вернувшись к столу, стал её листать. Ага, вот оно. Я разговаривал с Элсвортом после того, как мы занялись делом Холлендера. Вот отчёт. Это было 2 апреля. Я разговаривал с ним у него дома. Вот адрес. Они уставились друг на друга. Позвони Мэрилин, попроси Карела и узнай, когда конкретно она с ним встречалась, когда перестала встречаться и почему, и где эта стоматологическая карта, которую мне прислал Блейн. Уильямс уже набирал номер Мэрилин. Карел бросил быстрый взгляд на карту Маккеннена. и принялся звонить в отдел медицинской экспертизы. "Мэрилин", сказал Уилис. "Расскажи мне об этом Элсворте". "Алло, привет", говорил в трубку Карелл. "Как у тебя, добрый Пол Аблени?" "И когда это было? Онго? И как долго продолжалось? Онго? И почему ты перестал с ним встречаться?" "Пол, это Стив Карелл." У меня к тебе несколько вопросов по стоматологической карте Маккенана. Они смогли добраться до дома Эльсфорта на Франк-стрит лишь в половине восьмого, поскольку пришлось пробиваться через весь город. Эльсфорд уже нал с женой. Миссис Эльсфорд, он представил её как Лэр, была приятная дама лет 40 с огромными карими глазами. А мы как раз собирались пить кофе, сказала она. А может, присоединитесь к нам? "Нет, спасибо", отказался Карелла. Нам надо только задать вашему мужу несколько вопросов. Но всё равно присаживайтесь, пригласила она. Нам надо поговорить с ним наедине, сказал Карелла, вглядываясь в лицо Эльсворта. Однако он ничего не выражал. казалось миссис Элсфорд была несколько озадачена она посмотрела на мужа затем перевела взгляд на Карелу но «Ну, в таком случае я выйду она снова посмотрела на мужа и вышла в комнату которая по мнению Карелы была спальней через секунду он услышал как заработал телевизор и так поинтересовался Элсфорд как идёт расследование На нём были синие джинсы и мешковатый свитер с закатанными рукавами. Свитер хорошо гармонировал с голубыми глазами, которые приветливо улыбались из-зачков в тёмной оправе. Улыбка играла и на губах, под русыми усами. Можно было подумать, что он только что сообщил своему пациенту, что у того нет ни единого дупла. Он, доктор Элсворт, Карелла открыл свой блокнот. Когда я был здесь 2 апреля, я задал вам несколько вопросов. "Ну да", сказал Элсворт. "Я спросил, не упомянул ли мистер Маккеннон при вас следующих имён: Мэрилин Холлис, Нельсон Райли, Чарльз Энджикат, Ибезил Холлендер. А вы сказали, что нет?" "Ну да, это так", подтвердил Элсворт. "То есть вы мне именно это и сказали, да? А если у вас так записано?" Да, у меня записано именно так. Карелла захлопнул свою книжку. Доктор Элсворт, а была ли когда-либо Марилен Холлис вашей пациенткой? Марилен, как вы сказали, её фамилия? Холлис. Холлис? А нет, если не ошибаюсь, нет. Разве не являлась она вашей пациенткой с декабря прошлого года до начала февраля этого? Она, сколько помню, нет. А разве не она рекомендовала вас мистеру Маккенну? Он не помню, чтобы Маккенн приходил бы ко мне по чьей-либо рекомендации. Пытается всё отрицать, думал Карелов. А мы застали его в расплох, и он выкручивается. "Доктор Элсворт", заговорил Уилис, "правда ли то, что в декабре прошлого года, когда Мэрилин Холлис всё ещё была вашей пациенткой, вы пригласили её" Нет, неправда, резко возразил Элсворт, бросив взгляд на дверь спальни. И встречались ли с ней шесть раз прежде, чем она? "Я вообще её никогда не видел. В чём дело?" с возмущением воскликнул Элсворт. "Они всегда произносят одно и то же", подумал Карелла. "Вот это возмущённое, в чём дело?" доктор Элсворт продолжал уилис. "У нас есть все основания полагать, что вы встречались с Мэрилин Холлис в не кабинете, были с ней в близких отношениях, и она прекратила свои отношения с вами в феврале, когда узнала. По-моему, хватит, сказал Элсворт. И эту фразу тоже Карелла слышал много раз. Доктор Элсворт обратился он к стоматологу. У меня имеется ордер на обыск, выданный сегодня в суде, в соответствии с которым мы имеем право обыскать как вас лично, так и вашу квартиру здесь и ваш кабинет по Карингтон-стрит 257. Не хотите ли ознакомиться с ордером? Обыск, ордер на обыск. И что вы будете искать? Главным образом, автоматический пистолет Colt Super 038-го калибра. У вас имеется такое оружие. На верхнем ящике комода, произнёс женский голос позади них Оба сыщика мгновенно обернулись. Миссис Элсворт стояла в дверях спальни. "Ты подонок", сказала она. Элсворт кинулся к входной двери. Уилис мгновенно выхватил из наплечной кобуры свой револьвер. "Стоять!" Элсворт не подчинился. "Стой или стреляю!" крикнул Уилис. Револьвер дрожал в его руке. Дуло было направлено прямо в спину Элсворта. Не заставляй меня. Эльсворт встал как вкопанный и обернулся. Он смотрел мимо них на свою жену, застывшую у дверей спальни, из которой доносился записанный на плёнку смех какой-то юмористической передачи. Прости меня, сказал он. И это тоже Карели приходилось слышать сотни раз.